«Попробуй быть открытой», — думала Роза. «Это хороший путь к сближению, когда в жизни все идет наперекосяк». Она свистом подозвала отца и стояла в ожидании мужчины. «Жду здесь в снегах мужчину, которого не знаю, который живет у меня». Потом она решила, что следует рассуждать более здраво, как это сделал бы африканский житель. «Я ничего не жду. Стою себе здесь, потому что на меня вдруг свалились как бонус...» Незапланированное свободное время, этот прекрасный холодный вечер. Роза засунула руки в варежках в карманы и запрокинула лицо к небу. Когда она вгляделась в звездность ночной бездны, то почувствовала знакомое чудесное головокружение. Было странно в большом и глубоком пространстве чувствовать себя совсем крохотно, будто бы нашедшей собственное укрытие во Вселенной. Каким облегчением было бы узнать, что где-то еще, возможно, есть жизнь? это сказал онне, сразу оказавшись рядом. Метельгейзея охотничий псы Ориона, Процион Сириус. Маленькая это Процион, большая Сириус. Он не стоял с поднятыми руками и рисовал шерстными варежками в небе остроугольные треугольники. Они особенно яркие сегодня, как и луна, прибавил он. Роза сомневалась, что реплика мужчины стала неким завалированным ответом на ее предыдущий вопрос о собаке. «Мой дядя никогда не верил, что человек на самом деле побывал на Луне», — сказала Роза. Мужчина потопал вперед, а сияющая Луна была так огромна, что, казалось, могла бы коснуться Земли. Ухабистая дорожка привела их к автостоянке у торгового центра, где покупатели спешили из автомобилей за покупками, обратно с покупками в автомобиле. Единственными, кто не спешил укрыться от мороза, была молодая обнимающаяся пара. Эти двое находились как раз там, где и хотели быть. Объятие показалось Розе прекрасным и согревающим, хотя у нее внутри на месте любви была болезненная гематома, которую она не желала чувствовать, но которая переливалась всеми цветами радуги. Когда они подошли к дому, Роза ощутила неловкость. Она уже вообще не представляла, что творится у мужчины в голове. Вскоре они через одну и ту же дверь вступили внутрь в тепло и свет дома. Розы в книге, музыку и еду на простыне. «Скажи что-нибудь», — попросила Роза. «Что ты хочешь от меня услышать?» Спросил мужчина мягко, приглушенным голосом, и погрузился в свои мысли или во что-то там еще снова. Он не просидел под столом 4 часа, но теперь он выбрался наружу, потому что папа и мама наконец опомнились и сдались, и он не получил разрешение следить в прямом эфире за высадкой человека на Луну. Эксперт лунной студии юлия Юлий радио наблюдал за ситуацией подножия кратеров и отвечал на отправляемые зрителями вопросы. Что случится с большим пальцем астронавта, если он, выходя в космос, забудет надеть перчатки? Раскаляется ли освещенная Солнцем часть корабля и замерзает ли остающаяся в тени? Разбухает ли она изнутри, делаясь больше? Может ли такое быть, что она отвалится и зависнет в безвоздушном пространстве? Мягкий голос комментатора Эрки... то и Вайнена рассказывал, что космический корабль прилунился в идеальном месте между симпатичными маленькими кратерами, где он безвычно покоился, будто между чашками приглашенных на английский Five O'Clock, и что самочувствие астронавтов действительно вызывает восхищение. Время ожидания длилось долго и вызывало нервозность, и студия бессовестно заполнялась табачным дымом. И там, и тут соотечественникам неоднократно предлагалось разбудить соседей. Кто бы не захотел услышать шум крыльев истории. Кто бы взял на себя смелость разбудить соседей или же оставить их беспробудно спящими? Он не бессознательно задержал дыхание. Он был уже на грани обморока, когда рука матери привела его в чувство, и в последнюю секунду он внезапно сделал вдох. Орел сел. Нил Армстронг спустился по лестнице на лунную поверхность и произнес такие слова. «Это маленький шаг для человека», но гигантский скачок для всего человечества. Сердце он не застучало, и полная луна воскресила в его памяти впечатление далеких дней. Отпечатки следов Армстронга, Олдрина и Орла навечно остались на луне. Этого женщина никогда не смогла бы понять. Резкий привкус напитка Римт всколыхнул в Онни воспоминания. Примечание. Римт, популярный в начале 70-х Финляндии прохладительный напиток из порошкового концентрата. Конец примечаний. Желтоватый свет со двора падал на его дальнюю сторону, создавая ложное ощущение теплоты, ведь свет был мертвенно-холодным, как и воздух его окружавший, как и деревянная обшивка, бетонные ступени, дверная ручка входной двери, как и свисающие в углу дома сосульки. В земле оставались старые корни и обломки камней. Работа была тяжелой. Ничего. Лаура готова была копать хоть до конца жизни, лишь бы выполнить работу как следует. Время не поджимало, но дело требовало упорства, а Лауре было его не занимать. Яма, глубокая, после нескольких часов работы и трех перерывов на кофе, была теперь готова. Первая тачка с землей и компостом легко шлепнула с неё Лаура вылила на дно ямы пять ведер воды, бросила в центр лужицы форель, Добавила земли, осторожно все утрамбовала. Вокруг кома с кореньями вбила подпорки, обернула колготками ствол, и палочки вокруг него не слишком высоко, потому что растущему дереву нужны сильные корни. Если ствол слишком скован, корни не разовьются, и буря может вырвать деревце целиком. Сугроба больше не видно. Лаура осмотрелась вокруг, насколько хватало взгляда, и погладила ствол молоденького деревца. отсюда произрастет новая жизнь и будет становиться все сильнее. Оно будет расти даже тогда, когда я уже буду в другом месте. Дерево тянулось из земли, его крона покачивалась, корни пили воду. Что-то в жизни нужно вырастить, если не ребенка, то хотя бы дерево. У меня земля в глазах, а я пытаюсь что-то разглядеть. В этой жизни сложно с чем-то разобраться, но где-то была другая жизнь, до наступления изнурения, до тумана. Когда туман начал рассеиваться, началась и новая жизнь, как будто нашлась ее предыдущая лучшая версия. Старая отшелушилась, имена события, все те же, участникам которых была сама Лаура, потому что голова расчищала место от серой массы депрессии и печали, убирая все мелкое и тривиальное. Название этому уже существовало... тому, как она жила, точнее, тащилась по своей колее, не жива, не мертва, но все же рассеянно выполняя задачи и обязанности, отнимавшие множество времени и истощая капля за каплей свои силы. Тем не менее, работой она держалась прямо, так что никто не замечал или не хотел замечать того, что она винила саму себя за усталость и инертность, того, что она просила у медсестры прощения за свой визит, которым она перегружает систему, Когда наверняка есть более неотложно нуждающиеся в помощи пациенты в очереди, несколько раз огибающий квартал, название этому было «автоматическое управление». Именно так она жила на барахлящем автоматическом управлении, как автомат. То, что с Лаурой происходило сейчас, было чем-то простым и счастливым. Обычное хорошее самочувствие, она сама. Больше нет полутрупа, еле висящего на волоске жизни или, напротив, на волоске смерти – Сразу же, как только она почувствовала себя нормально, она осознала, на какое глубокое дно опустилась и как до ужаса легко забыла, каково это — жить. Просто существовать, находясь в нормальном состоянии, в том состоянии, которое для большинства людей является естественным. Все происходило медленно и тяжело. Сколько же лет потребовалось на то, чтобы открыть дверь, позвать на помощь, потянуться к людям? Почти столь же медленно и тяжело было теперь понять, почему все происходило столь медленно и тяжело. Лаура задумалась об ошибке длиной в десять лет и о том, как ужасно это выглядит вблизи. У людей должен быть встроенный брендмауэр, система защиты, которая, скажем, спустя год начинает ограждать от жизненных ошибок и бесполезных трат. Когда началась терапия когда вернулось чувство юмора, Лаура разревелась прямо посреди улицы, забыв на мгновение, кто она есть. Потом она плакала до тех пор, пока не выплакала все слезы. Ее горести были выстраданы. Большой рослый дуб не следует высаживать сразу – Лаура начала меняться под влиянием происходящих вокруг незначительных событий, внешнего окружения, и это длилось долго, прежде чем осенившая ее догадка коснулась ее собственной жизни, ее дела, ее личной ситуации. Лаура уже собиралась, чтобы уйти, но... Вот теперь пропал муж, тот мужчина, который никогда не совершал ничего спонтанного. На этот раз его исчезновение было физическим, а ничего другого не оставалось. На первом вираже внешнего круга Лаура затасковала почему-то радостному, оранжевому, желтому, по ноготкам и настурциям. Однажды осенью в сумерках она посадила в землю первую луковицу на место тесно сгрудившихся пыльных одуванчиков и пыреев вокруг низкого дорожного знака. Там распустился бы весной удивительный оранжевый тюльпан, который своим цветением изменил бы все вокруг и попутно сделал бы жизнь ярче, хотя бы чуть-чуть, совсем немного, но это все же ярче. «Да вот, выходили на улицу с собакой». «Ну и как?» «Погуляли». «Погуляли. Собака бегала, ей нравился снег». «Угу. Побродили кругом». «Угу. И вернулись». «Вернулись. Ну и ничего, почти не разговаривали». «Ага. Ну вообще-то я пыталась». «Ну и что же вы пытались?» «Простите, но я вынуждена сказать, что эти кивки головы реально действуют на нервы. Вы абсолютно такой же». «Простите». Врач покраснел, я подумал, что должен дать вам сначала спокойно рассказать. Стал защищаться. Нет, это я прошу прощения. Чаша терпения почти переполнена. Коммуникации мешает страх. Происходит недоразумение, возникают неудобные вопросы. В сущности, контакт ослабевает, хотя способы общения и расширяются. Мир так переполнен. Переполнен. Переживания, фотки, книги, блоги, смс-ки, автомобили, свободного места больше нет. «Я, конечно, ни за что не проговорю, что у нас есть секс», — подумала Роза. «У нас есть секс», — тут же выпалила она. Врач выглядел довольным. «Да вы же прогрессируете семимильными шагами», — усмехнулся он и подмигнул. Пациентка начала употреблять множественное число личного местоимения вместо единственного числа. «Почему врач поощряет близость?» — удивилась Роза. «И разве это нормально, что он не подмигивает?» «Можете ли сказать, если у мужчины стремление чем-то поделиться?» — спросил врач. «Я стараюсь выслушивать его в тех редких случаях, когда он открывает рот. Я по правде стараюсь, но всегда в этот момент со мной что-то происходит, и потом я не знаю, не могу взять в толк, что он говорит. Слова слышу, но ничего не понимаю». «Разъясните-ка поточнее», — попросил врач. «Он несет всякую чушь на непонятном языке, в котором слова звучат знакомо, но совершенно беспорядочно». Или вот еще, он употребляет цитаты, которые вообще безо всякой логики и связи вставляют в свою речь. Я ничего не понимаю из того, что он говорит. Я начала сомневаться, не делает ли он это, чтобы подразнить меня, чтобы я нервничала. Порой я снова убеждаюсь, что причина в том, что он и вправду не имеет никакого представления ни о чем, и временами хаос вырывается такими удивительными словесными потоками из его головы, как из давшего течь клапана. Или же этот человек пытается скрыть, чтобы я не заметила, что он на самом деле ничего не воспринимает. А, возможно, проблема во мне самой. Мне, наверное, не хватает крепких нервов или же каких-то гормонов», — закончила Роза и перевела дух. «Можете привести какой-нибудь пример?» — попросил врач. Очевидно, уровень стресса пациентки все еще высок. Продлеваем больничный лист еще на две недели. «Врач ищет проблему во мне», — подумала Роза. Но поделиться этим со знакомыми было бы еще труднее, потому что уже по выражению их лиц было очевидно, что людям трудно принять всерьез все эти разговоры о появлении мужчины. Это немного напоминало ситуацию, как если бы Роза пыталась доказать что-то сверхъестественное или же спорное, вроде земной радиации или воскрешения из мертвых. Наверняка было бы не лишним взглянуть на этот вопрос с иной стороны. Обретение чего бы то ни было — Есть противоположность потери, и поэтому исчезновение звучало бы более нормально, чем какое-то там внезапное экстраординарное появление. Это давало бы повод к размышлению, что делать, когда кто-то пропадает. Роза поставила банку молока в холодильник, внезапно вспомнив, что в Америке на молочные пакеты помещают портреты пропавших детей. А может быть, в бредовой ситуации действенным будет как раз бредовое решение? Для начала, однако, она взялась использовать более традиционные подходы. Наверное, не будет большого вреда, если она оставит несколько одиночных объявлений возле трансформаторных будок или же на доске объявлений торгового центра. Роза набрала номер телефона районной газеты. Издание в течение пяти лет более-менее регулярно привлекало ее к работе через экскурсионное бюро, иногда в качестве секретаря редакции, иногда как корреспондент. зафаделом в редакции был ее знакомый, с ним Роза пару раз после работы ходила в кафе. Иногда Роза чувствовала, что ее карьера похожа на винегрет, и что она просто выполняет трудовые обязанности без пользы для себя, но это бывало лишь иногда. Свобода вполне устраивала ее, а вот неопределенность положения не совсем. «Ну, о чем там твоя история?» – поинтересовался зав. Отделом. «О появлении, о противоположности потери, это реальная история. И чья же она?» «Одной... моя... мой собственный опыт, но его... недостаточно. Нужно, чтобы...» «Ты же сообщила, что находишься на больничном», — сухо прервал ее газетчик. «Говорят, ты временно не берешь работу». «Да, и это некоторым образом связано с этим самым делом. Сложно объяснить». «Из-за этого-то ты взяла больничный?» — спросил завотделом. «Не из-за этого». «Стресс». тебе нужно мило моя быть сейчас на больничном фыркнула завделом созвонимся потом когда тебе будет лучше до связи роза глубоко вздыхала читая объявление компании по социальному обеспечению сразу как только я останусь одна мужчина отправился на двухдневный семинар в таллин оставив розе записку на кухонном столе записка выглядела так ты п таллин семин X. На месте крестика стоял поцелуй. Это было настолько нетипичным для мужчины, что Роза забеспокоилась. Следующая записка уже без поцелуя пришла от компании по социальному обеспечению. Ремонтник или ремонтная бригада совершат обход домов. Как всегда, с позаранку, еще до того, как клиенты проснутся, не говоря уже о том, чтобы успеть одеться. Роза приняла душ, переоделась и устроилась спать на одеяле под покрывалом. А щетка для волос лежала в ожидании своего часа на краю тумбочки, Вода с четырьмя ложками кофе залита в кофеварку, на часах было 2100 Роза чувствовала беспокойство, хотя, казалось бы, ей должно быть приятно, что мужчина не будет по крайней мере два дня. Отца стал царапать кровать с другой стороны и повизгивать. Сумасшедшая собака-предатель. Ей удавалось охмурить кого угодно. Ночью Роза видела сон на неисправном кондиционере. Во сне мастер по обслуживанию забрался под потолок кухни и осматривал огромный заледеневший вентилятор. Мужчина стал сбивать сосульки в раковину и пытался разморозить агрегат теплом своего дыхания, однако в итоге сам пример с кончиком языка клопасти вентилятора. Тогда Роза взгромоздилась на табуретку и протянула мужчине чеснокодавилку, формой напоминающей регулятор. Из-под плинтуса начал сочиться красный африканский песок, и в стеклянные дверцы посудного шкафа отразился пальмовый оазис. Роза сорвала с пальмы апельсин и выжила для сотрудника сервиса стакан солнечно-желтого сока. Это и решило проблему. Роза очнулась, почувствовав, как что-то обвелось вокруг ее ноги. «Змея!» В испуге Роза откинула покрывало и обнаружила электронный тонометр. Мужчина буквально наводнил квартиру измерительными приборами. Тонометр, шагомер, термометр, измеритель влажности, рулетка. Повернутый на измерениях фрик. Роза положила тонометр на край кровати, она так и пролежала без сна до самого утра. Потом встала и пошлепала к аптечке за утоляющим Она нащупала замочек аптечного шкафчика и бац, большая часть его содержимого вывалилась на пол. Шкафчик был переполнен. Роза зажгла верхний свет и принялась собирать упаковки лекарств. Это было похоже на домашнюю аптечку-параноика, содержавшую всевозможные лекарственные препараты для всевозможных частей тела, от всевозможных болезней, находящиеся в свободной продаже. Управдом проделал свой известный трюк. Он поставил на ноги весь дом, а сам не явился с осмотром ни рано утром, ни позже, ни вообще... Роза сердито провела пару раз щеткой по волосам ополоснула лицо водой. «Если вас не будет дома, просим обеспечить уход за домашними животными на время проведения ремонтных работ или же запереть их в отдельном помещении, например, в ванной, на на дверях повесить табличку, например, в ванной комнате собака», гласила составленная инженером инструкция. Роза, взяла из банки для ручек толстый фломастер и написала «В ванной удав, в холодильнике белый медведь, в гардеробе колония жуков». Она прикрепила листок к двери и вышла на улицу, направившись в единственное кафе, где можно было посидеть с отцом. Жизнь была достаточно запутана, без ремонтников и кондиционеров. Наверное, единственным существом, которое ни о чем не задумывалось, была собака, однако и это вызывало большие сомнения. В 10 часов у Розы была назначена встреча с частным детективом. Стоя в ожидании у застекленной двери офиса, Роза заметила, как на внутренней стороне двери загорелась надпись, идущая задом наперед. Где же табачный дым, еле уловимый запах виски, полумрак прикрытых жалюзи, шахматная доска? Богарт? И такой домашний детектив в флисовом пиджаке сидел в безучастном ожидании за своим ноутбуком. Из окна пробивался дневной свет, падающий на стеклянный стеллаж, стеснящийся на нем чахлыми деревцами бонсай. Не было ни шахматных фигур, ни таблички с фамилией. Детектив представился как Уппи и захлопнул крышку ноутбука. на Волосы Уппи были наэлектролизованы. «Когда вы начали свое наблюдение за мужчиной?» — спросил Уппи и посмотрел Розе в глаза. «Боже мой, сижу здесь у какого-то частного детектива и внутренне вся трепещу. Жду помощи в решении проблемы, причины которой в действительности кроется не во мне. Что ж такое происходит с моей жизнью?» «Однажды утром», — начала Роза. «Конкретнее, утром во сколько?» — встрял детектив. Роза поискала в календаре точную дату. «Когда я проснулась», — снова попыталась начать она. «В котором часу вы проснулись?» Было видно, что детектив проделывал это не назло, потому что он улыбался, тепло улыбался, как отметила про себя Роза. «Я проснулась около половины восьмого и обнаружила, что кто-то спит в моей кровати», — стала объяснять Роза. то есть совсем незнакомый человек, которого я до этого никогда не видела. Тогда я решила, что это случилось впервые, но теперь, когда я размышляю об этом происшествии, мне кажется, что какие-то признаки я подмечала и раньше, хотя лишь потом я смогла связать их с появлением мужчины. Ситуация представляла все более реальной всякий раз, когда Роза рассказывала о ней новому человеку. Ее рассказ начал звучать гладко и непринужденно, почти что профессионально. Что замечательно, Уппи со своей стороны не взял под сомнение ни состояние ее здоровья, ни памяти, но было совершенно очевидно, что детектив слушал, одобрял, верил. Роза расслабилась. Пока Уппи счищал со своего большого пальца пятно от гелевой ручки, Роза осмотрелась. Дверной проем был заставлен книжными полками. Пустую стену цвета красного ягодного пудинга, по мнению Розы, следовало бы перекрасить и убрать прочь эти трепешные шторы. Я уже... провела собственное небольшое расследование, решилась рассказать Роза и протянула сыщику небольшой листок. Мужчина 40+, плюс, примерно 185 сантиметров, уходит поздно. Упи скосил глаза на листок, скомкал его своей крупной ладони, отправил щелчком указательного пальца прямиком в мусорную корзину. «Какие признаки?» — спросил он. Как-то утром я пошла гулять с собакой и оставила кашу остывать, а когда вернулась, сразу же поняла, что на кухню кто-то заходил. «На каком основании?» «Варенье из каши исчезло». «То есть э, каша была в тарелке, а варенье из нее исчезло?» Детектив что-то записал в блокноте. «Именно?» — ответила Роза. «Были другие признаки?» «Не в тот день, но помню, однажды меня сильно удивило, что кресло передвинуто ближе к телевизору. Просто я вообще никогда не сажусь смотреть телевизор, только иногда ставлю его как шумовую ширму, если хочу всего от отгородиться». «На редкость понятное дело», — сказал лупи «Да?» – спросила Роза. Она не видела, что писал детектив, а он писал «Тяга к сладкому, неприметность телевизионной программы». Наверху страницы в качестве заголовка он нацарапал «История Златовласки». Ящики письменного стола Уппи были заперты, однако в нижнем, самом вместительном ящике, лежала книга, из-за которой упи лишился своего права пользоваться впредь услугами городской библиотеки «Сказки вселенной». Несмотря на это, частный детектив Уппи был первым, кто поверил, что Роза вовсе не плетет небылиц. «И что из этого следует?» спросила Роза. «Я еще вернусь к этому», — сказал частный детектив. У него была большая теплая рука, в которую холодные пальчики Розы юркнули, как птица в гнездо. «Известно, что армейские цвета скучны и неинтересны. Ни тебе чистого, как лес зеленого, не настоящего оливкового. В магазине...» чувств определенной фабрики петрые новинки пряжи извиваясь, сползали из полок в корзины покупателей груды вываливались на прилавок перед кассой они представлялись выгодной покупкой хотя обходились дорого сколько вам спросила одетая вязаная образец продавщица в образцы были использованы всевозможные техники вязания которыми роза не владела не знаю пара десятков метров пробормотала она это прозвучало как будто издалека она задумалась о том насколько же Миниатюрные эти петли на образце. Продавщица спрятала выражение своего лица под высоким воротником. «Что вы собираетесь связать?» — поинтересовался воротник. «Наверное, носки». «Да, носки». Роза была серьезна. Она не вязала с момента окончания начальной школы, когда у нее после долгих усилий получился один бесформенный носок. Теперь ей вновь страстно захотелось связать». Если хотите, чтобы получилось удобное голенище, нужно взять 150 граммов шерсти. Розе пришло на ум, что при скверном обслуживании неплохо было бы иметь возможность треснуть пластмассовым молотком продавца по башке, чтобы то совсем скрылось из глаз. Ну вот еще одна мысль о насилии, и откуда они только берутся. Вечером необходимые принадлежности были разложены по порядку. Кружках чая, ножницы, пряжей, крючок. Крючок Роза выкопала со дна коробки, потому что забыла купить вязальные спицы. Роза, по возможности, удобно устроилась в кресле и решительно взялась за крючок. Она зажала нить между двух пальцев, прямо и накрест. Крючок нырнул между нитями и подхватил первую петлю. Есть. Начинала она в свое время, видимо, настолько успешно, что у нее до сих пор было все записано на подкорке. Делаю бабушкин квадрат. Нет, это все-таки будет зимняя шапочка. Роза связала цепочку похожих на столбики изнаночных петель, Раскрутила нить, подцепила ее крючком и пошла ловить одну петлю за другой. Вязание продвигалось, пальцы от старания стали мокрыми и разгоряченными. В какой-то момент ее запястья начали уставать, однако она вцепилась в работу как во что-то единственное реальное. И вдруг ощутила, будто мощная тепловая волна прошла сквозь ее пальцы в сердцевину клубка. Незадолго до полуночи роза вздохнула и сдула с лба прилипшей волосинки. «Завтра в дворе субботник», — сказала Роза мужчине. «Хм», — подал голос он не из-за книги и зевнул. Роза повертела в руках готовое вязание. «Черт!» — подумала она, «черт!» Она начала вязать шапку, но из армейской пряжи вышел лишь тугой узел, похожий на ручную гранату. Не моргнув глазом, Роза оборвала нити и бросила шерстяную гранату в кресло напротив. Она болтыхнулась точно в кружку с пивом, мужчина и начала тонуть. «Чего ты, собственно, хочешь?» — резко вскинулся Онни. От женщины сложно было ожидать внятного объяснения. Временами ей хотелось обниматься, временами злиться. Надо быть более последовательной. «Ты чего, собственно, хочешь?» — повторял Онни. «Любви!» — подумала Роза, но промолчала. «Ты оставил утюг посреди прихожей», — сказала она довольно кисло. «Излишняя теплота была тут совершенно ни к чему».